Александр Топилин «Они встретились во сне». Аннотация. В книге рассказывается, как необычный сон, приснившийся современному человеку, заставляет его не только почувствовать родственную душу среди его коллег по работе, но и попытаться переосмыслить свою собственную жизнь. С помощью необычных снов человек пытается вспомнить свои прошлые жизни. и попытаться понять, для чего мы приходим в этот странный мир. В прошлых жизнях, когда человек жил на земле в далеком прошлом, он чувствует, что постоянно встречается с одной и той же женщиной, с которой встретился и в современной жизни. Во всех прожитых ими жизнях на их пути встают злобные враги, которые упорно пытаются их уничтожить. В некоторых жизнях главным героям удается выйти победителями в борьбе с коварными силами и прожить долгую счастливую совместную жизнь. Но это происходит далеко не всегда. Иногда обман, ложь и ненависть, которые присутствуют в нашей жизни во все времена, одерживают жестокую победу над ними, что приводит к трагическому финалу.